Он уже спал и видел все это во сне. А между тем совсем расцвело. Полоска неба за решеткой стала сначала белой, потом голубой, потом розовой. Кусты около окна сприкатали уже по-дневному отчаянно и развязно. Из коридора слышались ясные утренние женские голоса. Это ходили по камерам фельдшерица и сестра. Буддо сидел на кровати или стал самоучитель английского языка 1913 года. Ну, с боевым крещением вас, Георгий Николаевич, сказал он, когда Зыбин поднял голову. Вот ваш ужин остался от вчера, ешьте, пока не убрали. Сечка. Зыбин молча встал, прошел к столику, сел, но есть не стал. «Ну что же ты вы?» — упрекнул Будда. «Так разволноваясь, ничего, ничего, ешьте, ешьте, а то эти ноги протянешь. Хотя нет, во время следствия не дадут. А вот потом это уж как сочтешь. Кушайте, кушайте, сечка-то с мясом. Знаете, как ее тут зовут?» Он покосился на волчок. «Сталинская шрапнель». Остроумно. Улыбнулся Зыбин и зачерпнул ложку. Ну вот и на здоровечко похвалил Будда. А заключенные вообще, Георгий Николаевич, люди острые и находчивые. Только вот следователи-то еще понаходчивее их. Посвыше, как говорят, в лагере. Так что, со статейкой вас? А, как, еще не предъявили? А что же вы тогда делали? анкеты занимались? О, это они любят, умеют. Тут они психологи. Ты дрожишь, кипишь, а они тебе... Где родился? Где учился? Когда женился? И точит, точит кровь по капельке. У вас кто следователь-то? Не знаете? А у кого были? — Как? У самого Неймана? Будда даже учебник положил. — А какой он из тебя? Ну, — Правильно, правильно. Курчавый, небольшой, толстогубый. Э -э, дорогой! Значит, они всерьез с вами занялись. — О чем же он вас спрашивал? — Зыбин усмехнулся и развел руками. Э — -э, То есть... «Да чепоха какая-то. Дела давно минувших дней. Да и совсем не мои даже. Ну, а все-таки, все-таки...» «Да ну, понимаете, Зыбин подумал и начал говорить. Он рассказал то же, что и Нейману, а потом и прибавил еще кое-что от себя. Так он сказал, что самоубийство Кравцовой ему очень понятно». Резкая, во всем разочаровавшаяся женщина, была личной секретаршей, стала женой, к мужу питала почти физическое отвращение, изменяла ему нагло, явно, с каким-то даже отчаянием. На суде это выяснилось полностью. Любила ли она Старкова или нет, не поймешь, но то, что ее бросили, она переживала тяжело. А почему он ее бросил, тоже ясно. Приехала жена с ребенком, и надо было что-то решать если бы он сразу оборвал все, то, конечно, ничего бы и не было. Но он тянул, врал, что-то выгадывал. Словом, гнался за двумя зайцами сразу. От прямого разговора уклонялся. Вот тогда она и выдумала эту злосчастную вечеринку. Здесь, в передней номере, состоялось их решительное объяснение. Старков, прижатый к стенке, выложил ей все. На выражение, наверное, не постеснялся. В общем, они смертельно поругались. Кравцова была женщиной решительной, а тут еще водка. И вот, а ну-ка, Володя, идите сюда. Володя подошел, огонь потух. Потом зажегся, Старков посмотрел, плюнул, выругался и ушел. Ну, потом все, вероятно, сошло бы, если бы Володя догадался ей утром позвонить. Вот тогда и хлопнула форточка. А в общем, пьяная мерзость и гадость, о ней говорить противно. Пока Зыбин говорил, Будда молча стал самоучитель, а потом поднял голову и спросил, «Ну хорошо, а вы тут при чем?» Зыбин рассказал о собрании и своем выступлении,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 Воспользовавшись этим и приняв великодушие за слабость, он ну и пошло, пошло. Да. С самого начала нехорошо у вас сложилось. Нейман, это дело очень-очень погано. Хотя он вдруг отбросил книгу, ахнул.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 Сознавайтесь и все. Говорите, да, признаюсь, что я выступал на собрании, потому что хотел выгородить своих собутыльников. Мы вместе пили, я и сейчас такой. Пью, гуляю, баб к себе вожу, работу заваливаю. Но вот палички нет, палички я не касаюсь, она мне ни к чему, а просто я богема, аморальная личность. Вот и все».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 Да черт из два? Вы, небось, всюду ходили и орали, сволочь, негодяи, ночь продержали, за что, провокаторы, так? Но так или не так? Он засмеялся. Ночь продержали. Вот поэтому-то вас и нельзя выпустить. Виновного можно, а невиновного нельзя. Виновный в ноги упадет, а невиновный ножом пырнет. Значит, исходя из этого, статью они вам приварят обязательно. Теперь вот вопрос, какую. Если будете брыкаться дозлить да злить их, они вам такую подберут, да еще в такое место направят. А это они умеют. Вы знаете, есть лагеря, где зэки больше полугода не живут. Так вы послушайте меня, Георгий Николаевич, Вырывайте у них сое, и все. В нем ваше спасение. Они поупрямятся, поорут, да и согласятся. Черт бы побрал эту сумасшедшего, подумал Зыбин. И ведь не разыгрывает, искренне говорит. Вот чертовщина! Бог знает, что вы такое говорите, Александр Иванович. Ведь это же с ума надо, начал он сердито, и вдруг...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 как будто кто-то, не глядя, рубанул топором по куску старой пыльной Москвы, вырубил, вырвал несколько улочек, да и грохнул их сюда, на морской песок. И вот где-то возле тупичков и особнячков Большой Мещанской заплескалось море. Вот оно-то действовало назыбино со страшной медленной силой. Оно входило, вдавливалось в него все глубже и глубже, проникало во все поры его,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 «Вы ведь не здешние?» — спрашивает он. «Ах, вы из санатории имени Крупской! Ну-ну-ну!» «Знаю-знаю, я рядом живу. Идемте». Они выходят. День стоит высокий, солнечный и прозрачный. Кричат чайки. Море поднимается, опадает, ласково ухает и шипит внизу под высоким берегом. Они идут молча, и Зыбину вдруг становится неловко. Вот знаете, говорит он, Латышев в известиях археологической комиссии, кажется, за 1910 год, опубликовал из этих мест надпись «Фаса то есть «Общество судовладельцев». Из нее следует, что здесь, где-то в заново отстроенном храме, была водружена статуя бога Посейдона. Хорошо бы было нащупать, где он стоял. Как, как вы сказали? Директор останавливается, вынимает записную книжечку, просит повторить. Известие, 1910 год. Номер. Не помните? Да, об этом сведении ему что-то не попадалось. Ведь известий-то в музее нет. Надо будет... Опять затребовать по междубиблиотечному. «А разве у вас в библиотеке?» — спрашивает Зыбин. «У нас библиотека? У нас, знаете что? У нас... Вот что!» Вдруг директор загорается, съет книжечку в карман и рассказывает, какой вопросник ему прислали из области. Он расстегивает дерматиновый портфельчик, вынимает и показывает эту бумажку. «Вот, полюбуйтесь, планируемые находки на этот год. Понимаете, о чем спрашивают?» «Понимаю, крокодил», — смеется Зыбин. «Ну и что же вы ответите?» «Да, действительно, крокодил, обиженно фыркает директор и прячет вопросник в портфель. И ведь ничего не поделаешь, надо отвечать». И он опять говорит о музее, о том идиоте, который сидит где-то там вверху в области, ничего не делает, ничего не знает, ничем не интересуется, и только рассылает по точкам вот такие шпаргалочки. Они говорят о нем, болване, портаче, а потом не только о нем, а и о других портачах, его покрывающих, еще о других, и затем уже совсем о других, о таких, о которых говорить не полагается, но они все равно говорят. И тут между ними, как некое спасение, как недоговоренность, возникает некто. Человек секретный, фигуры не имеющий. Он рождается прямо из воздуха этого года, плотного, чреватого страхами, и идет третьим, вслушивается в каждое их слово, запоминает их всех и молчит, молчит, но он не только запоминает. Он еще и перетолковывает услышанное, и перетолковывает по-своему, то есть по самому страшному, несовместимому с жизнью. Потому что он самый страшный человек из всех, кто ходит по этому побережью, из тех, кого сейчас несут сюда машины и самолеты. Он непостижим, бессмыслен и смертоносен, как мина замедленного действия. Позже выяснится, что он еще и очень смертно несчастен, навеки замкнут в себе, потому что эти двое носят его в себе всегда, третьего.